Двенадцатое. Некоторые семейные истории. Мотель «Рейнбоу» был действительно плох. Он был как раз таким местом, где вы ожидаете встретить престарелого учителя английского языка. Позже я заметил, что существует особая категория мотелей, в которых останавливаются люди исключительно старше 50 лет, как если бы они слышали о подобных заведениях в программе новостей Берите больше старых вещей и приезжайте в старый добрый мотель «Рейнбоу». Здесь нет ТВ, но вы хорошо проведете время. На игровой площадке я не увидел ни одного молодого человека, так же, как и чего-либо напоминающего спортивный инвентарь. Над входом висел неоновый знак, изображавший радугу. Он жужжал, так словно был наполнен мухами. Либо и со стаканом в руке сидел. Перед коттеджем номер четырнадцать. Я подошел и обменялся рукопожатием. — Выпьешь чего-нибудь? — Не очень крепкого, — спросил он. — Нет, спасибо, — ответил я и сел в садовое кресло, стоявшее рядом. — Тогда я расскажу тебе, что смогу, — сказал он мягким учительским голосом. — Я на двенадцать лет моложе Ролли, и я все еще человек, который учится старость. Я неловко поёрзал в кресле, но так ничего и не сказал. «Нас было четверо», — продолжал он. «Ролли самый старший, а я самый младший. Наш брат Эндрю погиб во Франции в 1944 году. Он и Ролли оба служили в армии. Выросли мы здесь, в Либертивилле. Тогда он был просто маленьким посёлком, но достаточно обжитым, чтобы в нём были лучшие и худшие. Мы были худшими, бедными из бедных». Он хихикнул и налил вина в стакан. О детстве Ролли я, пожалуй, могу сказать только одну вещь. Все-таки у нас была большая разница в возрасте, но кое-что я запомнил, потому что эта черта присутствовала в нем постоянно. — Какая черта? — его злость, — сказал Либей. — Ролли всегда на что-нибудь злился. Он злился на то, что ему приходилось ходить в школу в заштопанной одежде, на то, что его отец был пьяницей и не имел постоянной работы, что мать не могла заставить его бросить пить. Он злился на Эндрю, Марсию и меня за то, что мы делали нищету совсем невыносимой. Он засучил рукав и показал мне свою старческую руку с узловатыми сухожилиями, выступавшими... Из-под тонкой дряблой кожи от локтя к запястью тянулся шрам. — Это подарок от роли, — сказал он. — Он не достался, когда ему было четырнадцать лет. Я возился с цветными кубиками, которые должны были изображать машинки, а он как раз выскочил из дома, чтобы бежать в школу. Наверное, я оказался на его пути. Он оттолкнул меня, сделал еще несколько шагов, а затем вернулся и столкнул меня с порога. Я упал на колье ограды, окружавшей несколько подсолнуков, которые мама почему-то называла «Наш сад». Я был весь в крови, и меня все жалели. Все, кроме Ролли. Он кричал. «Не попадайся мне на дороге, паршивый сопляк! Не лезь мне под ноги, слышишь?» Я еще раз взглянул на старый зарубцевавшийся шрам и удивился его размеру. В 1921 году он... Изуродовал ручку трехлетнего мальчика, из которой должно быть тогда. Вылилось немало крови. Потом рано затянулась, но шрам, он явно стал больше. Я содрогнулся. Мне вспомнился Эрни, стучавший кулаками по приборной доске моей машины и кричавший, что «заставит их съесть это! Съесть это! Съесть это!» Джордж Лебе внимательно посмотрел на меня, не знаю, что он увидел на моем лице, но стал медленно опускать рукав, и это было похоже на то, как занавес постепенно закрывает вид невыносимого прошлого. Он отхлебнул из стакана. Когда отец узнал, что сделал Ролли, то жестоко избил его, однако Ролли не раскаивался в своем поступке. Он плакал, но не раскаивался. Либо и снова хихикнул. Мама испугалась, что отец прибьет его, не вступилась за сына, а он все кричал. «Пусть не мешается под ногами! В следующий раз ему еще больше достанется! Нет, ты меня не остановишь, старый пьянчуга!» Тогда отец ударил его по лицу и разбил нос. Ролли упал, закрылся обеими руками, сквозь пальцы потекла кровь. Мама кричала. Марсия плакала. Дрю забился в угол — а Ролли все повторял. Ему еще больше достанется. Ты, старый проклятый пьянчога! На небе уже отчетливо проступили звезды. Пожилая женщина вышла из коттеджа, спустилась по дорожке и, достав чемодан из багажника белого Форда, вернулась с ним обратно. Где-то играло радио, оно не было настроено на УКВ-104, где обычно передавали программы рок-музыки. Его бесконечная ярость, вот что мне запомнилось, больше всего, мягко продолжал либо В школе роли задевал драки со всеми, кто смеялся над его одеждой и плохо постриженными волосами. Он дрался даже с теми, кого только подозревал на смешках над ним. В конце концов, он бросил школу и вступил в армию. Двадцатые годы были не самым лучшим временем для службы в армии. Он кочевал с базы на базу. Сначала на юге, потом на юго-западе. Приблизительно раз в три месяца мы получали от него письмо. Он был таким же злым, как и прежде. Его злили те, кого он называл говнюками. Они мешали ему продвигаться по службе, не давали отпусков и придирались к нему по любому поводу. Иногда они... Отправляли его в гарнизонную тюрьму, в армии его держали только потому, что он был превосходным механиком, он мог поддерживать в рабочем состоянии всю ту старую и никудышную технику, которую Конгресс выделял армии. Неожиданно для себя я подумал о Берне, у которого тоже были золотые руки. Лебе немного наклонился вперед, но талант лишь увеличивал его злость. «В каком смысле?» либо еще раз хихикнул. «В армии он ремонтировал грузовики, тягачи, бульдозеры и легковые машины. Однажды, когда какой-то конгрессмен посетил форт Арнольд в западном Техасе и задержался в нем из-за поломки автомобиля, командир Ролли решил выслужиться» и заставил его целые сутки возиться с шикарным бентли-конгрессмена, для которого в армии, конечно, не было никаких запасных деталей. Ну да, мы получили от роли письмо, где четыре с половиной страницы были посвящены этому говнюку. Странно, что они не сгорели от злобы и ненависти, наполнявших каждое слово. У самого же роли до конца Второй мировой войны не было собственного автомобиля, и даже тогда он смог позволить себе обзавестись лишь стареньким ржавым «Шевроле». В двадцатых и тридцатых деньги не валялись на дороге, а во время войны он был занят тем, что старался остаться живым. За те годы он починил тысячи автомобилей, но не смог бы купить ни одного из них. Либертивил преследовал его повсюду. Потрепанный шевроле едва ли отвечал его способностям, так же, как и гудзон-хорнет, который он купил через год после свадьбы. — Свадьбы? Он не говорил об этом, да? — спросил Лебей. — Впрочем, я бы удивился, если бы ты и твой друг услышали от него хоть слово о Веронике или Рите. — Кто они такие? — Вероника была его женой, — сказал Лебей. Они поженились в пятьдесят первом. Сразу перед тем, как он отправился в Корею. Конечно, он мог остаться в Штатах. Его жена ждала ребенка. Ему самому было уже под пятьдесят. Но он сделал выбор. Лебея ввел глазами пустую игровую площадку. Видишь ли, это было двоеженство. К пятьдесят первому году ему уже исполнилось сорок пять, и он уже был женат. Он был женат на армии и на говнюках. Он вновь замолчал. Молчание было каким-то неестественным. — С вами все в порядке? — спросил я наконец. — Да, — ответил он. — Просто я думал. Думал об умерших. Он посмотрел на меня. В его глазах было неподдельное страдание. Знаешь, мне больно вспоминать обо всем этом. — Как ты сказал, тебя зовут? — Прости, но о некоторых вещах трудно говорить. С человеком, которого... — Не можешь назвать по имени. — Денис, сказал я. — Послушайте, мистер Либо, это больнее, чем мне казалось, — продолжил он. — Но раз уж мы начали, то надо закончить, не правда ли? С Вероникой я встречался всего два раза. Ее родители жили в Западной Виргинии. Она не была писаной красавицей, но роли принимал ее такой, какой она была. Она же по-настоящему любила его, по крайней мере, до той, Темной истории с Ритой». Его письма... Да, он слишком рано оставил школу. Эти письма со всеми их корявостями давались моему брату с невероятным трудом. В них он вкладывал великие усилия. Они были его великой симфонией. Не знаю, писал ли он их для того, чтобы избавиться от яда, отравляющего его сердце. Может быть, он писал их для того, чтобы распространять его. Когда появилась Вероника, письма стали приходить к нам все реже, но я думаю, что Вероника их получала все те два года, в течение которых он находился в Корее. Он так и не продвинулся по службе, спросил я. Мне казалось странным, что столько лет, проведенных в армии, могли не повлиять на благосостояние человека, готового ради нее бросить семью и отправиться в Корею. Лебея улыбнулся. Разве я не сказал тебе, что он зачастую проводил время в гарнизонной тюрьме? Один раз он попал туда за то, что помочился в большую чашу с пуншем, который в форте Дике приготовили для вечеринки в офицерском клубе. За эту выходку он получил всего лишь десять дней. Думаю, что ее посчитали всего лишь пьяной шуткой. Вряд ли они представляли, сколько ненависти к ним он изливал в своих письмах. Я взглянул на часы. Было четверть десятого. Либо я говорил чуть меньше часа. Брат вернулся из Кореи в 1953 году, и только тогда состоялось его знакомство с дочерью. Как я понимаю, он разглядывал ее минуту или две, а потом вручил жене и оставшуюся часть дня провел во здесь с Шевроле. Я еще не надоил себе, Дэнис? Нет, честно сказал я. Все эти годы Ролли мечтал о хорошей новой машине. Не о Кадиллаке, не о Линкольне. Нет, он не хотел присоединяться к высшему классу, к офицерам, к говнюкам. Он хотел купить новый Плимут, а может быть, Додж или Форд. Вероника писала, что все воскресные дни они проводили в поездках к различным торговцам автомобилями. Она с ребенком сидела в старом хорнете, О ролле разговаривал с продавцами, о компрессии, о лошадиных силах, об аккумуляторах. Иногда я думаю о маленькой девочке, рушей на фоне металлического лязганья приводов и скрипа подвесок. И я не знаю, плакать мне или смеяться. Мои мысли опять обратились к Арни. Он был одержимым, да? Да, я бы сказал, он был одержимым. Он стал давать деньги Веронике, чтобы она откладывала их. Ведь Ролли не мог переступить через звание старшего сержанта еще и потому, что имел проблемы с алкоголем. Он не был алкоголиком, но каждые 6-8 месяцев у него начинался запой. Когда запой кончался, денег уже не было. Может быть, он женился на Веронике потому, что она могла положить конец этому. Когда у него начинался запой, она одна могла сохранить деньги. Однажды, тогда у них было накоплено уже 800 долларов, Ролли угрожал ей ножом. Он приставил нож к ее горлу и потребовал отдать ему сбережения. — Вспомни о машине, дорогой, — сказала она, когда лезвие стало вдавливаться в ее кожу. — Если ты пропьешь деньги, то уже никогда не купишь машины. — Должно быть, она любила его, — сказал я. — Конечно. Только не строй романтического предположения, будто ее любовь хоть в чем-то изменила моего брата. Вода камень точит, но для этого ей нужны сотни лет. Увы, люди смертные. Казалось, Лебей хотел что-то добавить, но передумал. Правда, он ни разу не ударил ее, — сказал он. Не забывай, что он был пьян, когда приставил нож к ее горлу. Сейчас многие обопят о наркомании в школе, и для этих воплей на самом деле есть все основания, но я до сих пор считаю, что алкоголь вот наиболее вульгарный и опасный из всех когда-либо изобретенных наркотиков. И он не запрещен законом. Когда Роли наконец, демобилизовался в 1957 году, у Вероники было отложено немногим более 1200 долларов, и он получал существенную пенсию, назначенную ему за повреждение спины в армии. Он говорил, что дрался с говнюками и здорово проучил их. Итак, деньги были. Они построили дом и обзавелись всем необходимым, но прежде у них появилась машина. Машина была превыше всего. Он долго выбирал и в конце концов остановился на крестине. В 1958 году «Фурия» получила премию как «Лучшая модель года». Я не помню всех ее технических характеристик, и думаю, что они уже не имеют значения. Какая из них может сейчас интересовать кого-то, кроме твоего его друга? «Ее стоимость», — сказал я. либо улыбнулся. «Ах да, стоимость». Брат мне писал, что продажная цена была три тысячи долларов, но он, по его собственному выражению, превзошел любого еврея и сторговался на двух тысячах ста долларов. И следующий год Рита, которой было тогда шесть лет, задохнулась и умерла. Меня подбросило в кресле так, что оно чуть не перевернулось, Его мягкий учительский голос обладал усыпляющим свойством, а я устал за день, я уже находился в полудреме. Последние слова были как стакан холодной воды, выплеснутой мне в лицо. — Да, ты не ослышался, — сказал он, взглянув в мои глаза. В тот день они выжимали газ. Это выражение он заимствовал из песенок рок-н-ролла, которые слушал не переставая. Они каждое воскресенье выжимали газ, попросту говоря, ехали, куда глаза глядят. У них в салоне машины были соломенные корзинки, стоявшие спереди и сзади. Маленькой девочке запрещалось бросать что-либо на пол, и она никогда не сорила в машине. Он опять ненадолго задумался, а потом заговорил с какой-то новой интонацией. Роли был заядлым курильщиком, но если курил в машине, то не тушил окурок пепельницы а бросал в окно. Когда курил кто-то другой, роли вытряхивал пепельницу и протирал чистой салфеткой. Дважды в неделю он мыл машину и два раза в год полировал. Он сам возился с ней в местном гараже, где у него была арендована стоянка. Мне стало любопытно, был ли это гараж Дарнелла. В то воскресенье они остановились у обочины, чтобы купить домой гамбургеров. Как ты понимаешь, тогда еще не было Макдоналдсов, а были только стоянки у края дороги. И то, что затем случилось, полагаю, это было довольно просто. Снова наступила тишина. Точно он размышлял, следовало ли ему быть до конца откровенным со мной или старался отделить от домыслов то, что ему было известно. Она насмерть задохнулась из-за куска мяса, наконец, сказал он. Когда она стала раздирать себе горло, ролли, Вытащил ее из машины, но было уже поздно. Моя племянница умерла на обочине дороги. Представляю, какая-то отвратительная и страшная смерть. В его речи снова появилась усыпляющая учительская плавность, но меня уже не клонило ко сну. Он пытался спасти ее. Я так думаю. Я хочу верить, что она умерла по нелепой случайности. Он долго жил в обстановке жестокости и, наверное, Не очень глубоко любил свою дочь, если вообще любил ее. Иногда невозможно выжить, не становясь черствым. Иногда жестокость просто необходима. «Но не в таких случаях, как тот», — сказал я. Он переворачивал ее вниз головой и держал за лодыжки. Он надавливал на живот, надеясь вызвать рвоту. Думаю, если бы он имел хоть малейшее представление о трахеотомии, то произвел бы ее при помощи своего перочинного ножа. Но он, конечно, не знал, как это делается. Она умерла. На похороны приехала Марсия с мужем и детьми. Я тоже. Так наша семья собралась последний раз. Помню, я думал, что он сразу же продаст машину. Но он не расставался с ней. На ней они приехали в методистскую церковь Либерти и она вся сияла свежей полировкой и ненавистью. Она горела ненавистью. Он повернулся ко мне. «Ты веришь мне, Денис? Перед тем, как ответить, я сглотнул комок, подступивший в горло. «Да, верю». Лебе мрачно кивнул головой. Вероника сидела рядом с ним, как восковая кукла. В ней больше ничего не было. Раньше у Ролли была машина, а у нее дочь. Она даже не плакала. Она умерла. Я сидел и старался представить, что бы я сделал, если бы это случилось со мной. Моя дочь начинает задыхаться и хвататься за горло на заднем сиденье моей машины, а потом умирает у края дороги. Продал бы я машину. Зачем? Разве машина виновата в ее смерти? Точно так же можно было бы обвинять гамбургер, еще не купленный, но уже вставший у нее поперек горла. Так из-за чего продавать машину? Только из-за того непринципиального обстоятельства, что я уже не смог бы смотреть на нее, не смог бы даже думать о ней без боли и ужаса. Но о чем вообще я смог бы тогда думать? Вы спросили его об этом? Да, когда мы остались троем, он, Марсия и я, наша семья была в сборе. Я спросил, намеревался ли он продать машину. Она стояла рядом с катафалком, который привез его дочь на кладбище. То же самое, где сегодня похоронили Ролли. У нее была красно-белая расцветка. Крайслер в 1958 году не выпускал машин с такой окраской. Ролли покупал ее с обычным цветом. Мы стояли в 50 футах от нее, и я испытывал странное чувство. Очень странное побуждение отойти от нее подальше. Точно она могла слышать нас. «И что же вы сказали?» Я спросил, собирается ли он продать машину. Ролли посмотрел на меня так же, как в ту секунду, когда замахивался, чтобы швырнуть своего маленького братика на коле ограды. Он сказал, «Я еще не сошел с ума, Джордж. Ей всего один год. Она прошла только одиннадцать тысяч миль. Ты ведь знаешь, что машину...» Продают не раньше, чем через три года после покупки. Я сказал, ты хочешь, чтобы твоя жена каждый день смотрела на нее, ездила в ней? Побойся Бога, брат. Но не думаю, что он слышал меня. Он отвернулся и стал разглядывать свою машину, как будто только вчера купил ее. Лебея немного помолчал. Марсия говорила ему то же самое. Она всегда боялась Ролли, но в ту минуту выглядела скорее помешанной, чем испуганной. Она переписывалась с Вероникой и знала, как та любила свою маленькую дочурку. И еще она сказала, что когда человек умирает, то люди сжигают матрац, на котором он спал, а одежду отдают в армию спасения. Она сказала, что его жена не придет с себя до тех пор, пока машина будет стоять в гараже. Ролли ухмыльнулся и спросил. Не хочет ли она, чтобы он облил машину газолином и бросил в нее зажженную спичку только из-за того, что в ней задохнулась его дочь? Моя сестра сначала заплакала, а потом стала кричать, что ничего лучшего невозможно было бы придумать. Мне пришлось увести ее, потому что у нее началась истерика. Больше мы не говорили с Ролли на эту тему. Машина принадлежала ему, и он не желал продавать ее. Марсия вернулась в Денвер и, насколько мне известно, с тех пор не встречалась с Ролли и не писала ему. Она не приехала даже на похороны Вероники. Его жена. Сначала ребенок, а потом жена. Я уже предчувствовал нечто подобное. У меня начинали цепенеть ноги и руки. Она умерла через шесть месяцев, в январе 59 девятого года. Но ее смерть не была связана с машиной, сказал я. «Ведь так, да?» Ее смерть была непосредственно связана с машиной, — мягко проговорил он. — Я подумал, что не стану больше ничего слушать. Но, конечно, я стал бы слушать, потому что мой друг обладал сейчас этой машиной и потому что она угрожала не только его жизни. После смерти Риты Вероника впала в депрессию. Она так и не пришла в себя. У нее было несколько друзей в Либертивилле, и они... Пытались помочь ей, но она не была способна принять их помощь. Во всех остальных отношениях дела их налаживались. Впервые в жизни у моего брата появились деньги. Он получал пенсию по инвалидности, устроился на работу ночным сторожем в шинной мастерской, находившейся на западной окраине города. Сегодня, после похорон, я ездил туда, но не нашел ее на прежнем месте. Ее сломали 12 лет назад, сказал я. Я еще не ходил в школу. Там теперь небольшой китайский ресторанчик. Они почти расплатились за дом, и, конечно, у них не было маленькой девочки, которая требовала много забот, но Веронике от этого не становилось лучше. Она покончила с собой. Если бы существовала книга, обучающая различным способам самоубийств, то ее бы туда включили, как пример «Отклонение от правил». Она пошла в магазин автомобильных принадлежностей, Тот самый, где давным-давно я купил свой первый велосипед и купила резиновый шланг длиной в двадцать футов. Один его, конец она надела, на выхлопную трубу Кристины, а другой просунула в одно из задних окон. У нее никогда не было водительских прав, но она знала, как заводить машину. Собственно, это было все, что ей требовалось знать. Сжав губы, я провел по ним языком и услышал свой голос, который не сразу узнал, — Кажется, я бы выпил содовый. — Будет добр, принеси мне, — сказал он. Обычно она помогает мне не заснуть, но на эту ночь я все равно не предчувствую скорых сновидений. Я подозревал, что то же самое относилось и ко мне. Сходив в мотель за содовой водой, я на обратном пути остановился. Он сидел перед своим коттеджем. В темноте точно два маленьких «Призрака», Белели его носки. Я подумал, может быть, эта машина проклята. Может быть, в этом-то все дело. Вот так бывает в рассказах о привидениях. Идет кто-нибудь, а впереди указательный знак. Следующая остановка — сумеречная зона. Смешно, да? Конечно, это было смешно. Я пошел дальше. На машине проклятие накладывается не больше, чем на людей. Такие дешевки встречаются только в фильмах ужасов, которые вам показывают по воскресеньям. Я отдал ему бутылку содовой и услышал последнюю часть истории Роланда де Лебея, которую можно уместить в одной фразе. С тех пор он жил несчастливо. У него остались только небольшой домик у дороги и Плимут 1958 года. В 1965 он бросил работу ночного сторожа и приблизительно в то же время перестал заботиться о Кристине. Постепенно она стала приходить в сегодняшнее состояние. — Вы хотите сказать, с той поры она стояла на открытом воздухе? — спросил я. — С шестьдесят пятого года? Все тринадцать лет? — Нет, конечно, он ее поставил в гараж, — сказал Лебей. Соседи не позволили бы машине гнить на чьем-то газоне. Может быть, где-нибудь и позволили бы, но не в США. — Но она там была, когда мы... Да, я знаю. Его бывшие сослуживцы говорили мне, что он приклеил к ней листок бумаги с надписью «Продается» и поставил ее на газон перед домом. Это было первого мая, четыре месяца назад. Я хотел что-то сказать, но промолчал. У меня появилась идея, которую можно выразить так. Слишком все удачно получилось. Слишком удачно. Кристина долгие годы стояла в том темном гараже и появилась на улице всего за несколько месяцев, до того, как мы с Эрни проезжали по ней. Позже, гораздо позже. Я просмотрел подшивки газет Питтсбурга и Либерти Вилла. Там не было ни одного объявления о продаже Плимута Фурии. Либей просто выставил машину перед домом и стал ждать покупателя. Тогда я еще не сделал всех выводов из своей мысли, но осознал ее ровно настолько, чтобы почувствовать холодный и скользкий страх. Лебей точно знал, что покупатель скоро появится не в мае, так в июне, не в июне, так в июле, не в июле, так в августе. Скоро. Нет, мне далеко было до логических умозаключений. Вместо них у меня перед глазами стояла одна тошнотворная картина. Ядовитый паук с широко открытыми зелеными челюстями, сидящий в углу паутины и поджидающий жертву. Настоящее насекомое. По его словам, он отказался от машины, потому что не мог пройти медицинской комиссии. Наконец выдавил из себя я. «Люди его возраста раз два года подтверждают права на вождение автомобиля. Он бы автоматически потерял их». Джордж Лебеккев, кивнул, «это похоже на Ролли», — сказал он. Но... «Но что? Не помню, где я читал, что в жизни людей существуют некие времена, что когда наступает время парового двигателя, то сразу десяток человек изобретают паровой двигатель». Может быть, патент получит только один из них, но над идеей работают все десять. Чем это объяснить? Только тем, что наступило время парового двигателя. Лебе выпил немного содовой и взглянул на небо. Начинается гражданская война, и тут же наступает время пулеметов. Потом следует время электричества, время радио и время атомной бомбы. Точно все эти идеи происходят. Не от людей, а от какого-то разума, который находится за пределами человеческого общества. Он посмотрел на меня. Если это так, Деннис, то, пожалуй, нам есть чего бояться. В этом есть что-то, но не христианское, что ли. Для вашего брата наступило время избавления от Кристины, да? Вероятно. Экклезиаст говорит, что есть время войны и время мира. Время собирать камни и время разбрасывать их. Негативное для всякого позитивного. Если у Ролли было время Кристины, то могло наступить и время, когда ему стало также необходимо продать ее. Если это так, то он должен был знать об этом, он не мог не слышать своих инстинктов. А может быть, он просто устал от нее, закончил Лебейн. Я кивнул как бы в знак согласия, но в основном потому, что мне уже пора было уходить, а не потому, что меня устраивало такое объяснение. Джордж Либей не видел Плимут фурию в тот день, когда Эрни закричал, чтобы мы вернулись. А я видел. Плимут не выглядел, как машина долгие годы, хранившаяся в гараже. Он был грязен и поцарапан, его ветровое стекло было разбито, а бампер почти оторван. Он выглядел, как труп вытащенный наружу и оставленный гнить на солнце». Лебей вздохнул. «Не знаю, что еще сказать тебе, кроме того, что твой друг был бы более счастлив, если бы вообще не покупал этой машины. Но мне кажется, ты и сам так считаешь, ведь я прав?» Я задумался. Нет, счастья не было любимой мечтой Эрни. Но когда он купил Плема, то по крайней мере, стал казаться довольным, как если бы обрел некий «модус свивенди, не самый счастливый, но, во всяком случае, заставляющий действовать. «Нет», — сказал я, — «вы не правы». «Вряд ли машина моего брата принесет ему счастье», — проговорил он, и, будто прочитав мои недавние мысли, добавил, «Знаешь, я не верю в проклятия, так же, как и в «Привидения» или «В посланцев иного мира». Но я верю, что события и чувства обладают неким довольно долгим резонансом. Я верю, что в некоторых обстоятельствах чувства способны передаваться друг другу, как молоко в открытой коробке перенимает запахи специй или фруктов, если его на некоторый срок оставить в холодильнике. А может, все это лишь мои фантазии и домыслы? Мистер Либей, вы сказали, что наняли кого-то присматривать за домом вашего брата. Это правда? Он слегка повернулся в кресле. «Нет, в тот момент я не мог не солгать. Мне не понравилась мысль, что машина вернется в гараж. Как будто нашла дорогу к дому. Если эмоции и чувства живут, то они все еще там. Равно, как и в машине». Возвращаясь домой... Я размышлял над тем, что Лебей рассказал мне. Я думал о том, как отреагировал бы Эрни, если бы я сказал ему, что в его машине произошли два смертельных случая, один из которых был преднамеренным. Я думал о том, что Эрни никак не отреагировал бы. Во многом Эрни был таким же одержимым, как Роланд Делибей. Мне вспомнилось, как Джордж Лебей сказал, «Мне не понравилась мысль, что машина вернется в гараж» как будто нашла дорогу к дому. Он также сказал, что его брат ставил куда-то машину, чтобы работать над ней, а единственный гараж самообслуживания в Ливертивилле принадлежал Уиллу Дарнелу. Конечно, в пятидесятых годах могло быть еще какое-нибудь место, но я не верил в это. В душе я был убежден, что Эрни восстанавливал Кристину там же, где над нею работали и в прошлом. Восстанавливал. Пожалуй, это слово могло оказаться довольно точным, потому что после драки с Бадди Рэпертоном Эрни боялся оставлять там машину. Так что и эта дорога в прошлое для Кристины была, по-видимому, закрыта. И, разумеется, не существовало никаких проклятий. Даже идея либо о продолжающихся эмоциях выглядела надуманной. Он показал мне старый шрам и сказал что-то о месте. Вот это больше походило на правду, Я не верил ни в какой собачий бред о сверхъестественных силах. Мне было 17 лет, в следующем году я собирался поступать в колледж и не верил ни в проклятие, ни в эмоции, которые продлеваются и расширяются, как во сне разлитое молоко. Я бы поостерегся говорить вам о том, что сила прошлого может протянуть руки мертвецов в сторону живых. Но тогда мне было всего 17 лет».